С настойчивой досадой и чуть не в тревоге прокричала генеральша убегавшему супругу. — Да, да, друг мой, это такой в старину был игумен, а я к графу. Ждет давно и, главное, сам назначил. Князь, до свидания. Генерал быстрыми шагами удалился. — Знаю я, к какому он графу, — резко проговорила Елизавета Прокофьевна и раздражительно перевела глаза на князя.